Владимир Мономах выздоровел и потом приехал в Печерский монастырь, чтобы лично отблагодарить старца Агапита за свое исцеление. Не желая мирской славы, Агапит скрылся от князя. Мономах послал Ратибора с богатыми дарами благодарить инока. Летописец передает нам ответ Агапита Ротибору. Очада. Никогда и ни от кого ничего я не брал. Неужели теперь погублю дар свой ради золота? Пославшему же тебя скажи: Все, что ты имел, было чужое. Отходя из этого мира, ничего не сможешь взять с собой. Ныне же раздай все, что имеешь, нуждающимся. Ибо для этого избавил тебя Господь от смерти. Сам же я ничем бы тебя не помог. Мономах выполнил то, что ему велел старец Агапит, и раздал все свое имущество нищим. Великий князь Всеволод Ярославич был уже совсем слаб, но все же ему удалось убедить Владимира отправить его второго сына Изяслава на княжение в Курск. Сыновья Монамоха подрастали и стали один за другим разлетаться из родительского гнезда кто куда, на самостоятельное княжения. Уже пятый год Мастислав правил в Новгороде. Теперь пришло время второму сыну, Изиславу, которому уже исполнилось 15 лет, сделать шаг во взрослую жизнь. Зная крутой и вспыльчивый нрав своего сына, Мономах решил отправить с ним Ставра. Тяжело было оторвать от своего сердца старого преданного друга, но в чужой земле среди чужих людей сыну нужен был присмотр, мудрый совет и военная помощь. Ставр ни с кем не церемонился, ему не составит труда сбить спесь с любого. Не полезет он за словом в карман, если молодой князь Изяслав будет неправ. Само собой Мономах выделил сыну сильную дружину и снабдил всем необходимым для обустройства на новом месте. Получив благословение от отца и матери, князь Изяслав вместе с верным отцовским воеводой и ставром двинулся обживать Курск. Проводив на самостоятельное княжение своего второго сына, Изгеслава Мономах вернулся в Киев. Всеволод Ярославичи угасал с каждым днем. В начале апреля, видя, что отец совсем слаб, Мономах отправил гонцов в Переславля за своим младшим братом Ростиславом. Уходила целая эпоха. Братья Ярославичи после своего отца, Ярослава Мудрого, правили почти 40 лет. Последние 15 лет великим князем был Всеволод Ярославич. А фактическим соправителем своего отца был его надеждой и опора, старший сын Владимир Мономах. За эти 15 лет Мономах только из Чернигова в Киев к отцу ездил около 100 раз. Не просто ездил, а преодолевал это расстояние, составляющее около 140 километров, за один только день. Утром Мономах выезжал из Чернигова, а уже к вечеру был в Киеве. И так на протяжении 15 лет. Будто и зимние морозы, весеннюю и осеннюю распутицу, проливной дождь, метель, град и вносимую летнюю жару мономах раз за разом мчался на помощь отцу, преодолевая любые преграды. Кто из нас сядет на коня и с утра до вечера раскачает 140 километров, повторит этот путь в январские морозы, а потом также в июльскую жару, много найдется таких людей, таких, как мономах, сильных духом сильных волей. За эти сто поездок князь Владимир Мономах преодолел тысяч километров. Радиус планеты Земля составляет 6.378 километров. Материк Евразия, крупнейший на Земле, он раскинулся с запада на восток на тысяч километров. Князь Владимир Мономах мог проскакать от самой западной точки этого материка, находящейся в Португалии, ямываемой Атлантическим океаном до самой восточной точки материка, которая находится в России и омывается Тихим океаном, менее чем за четыре месяца. Великий князь Всеволод Ярославич в окружении своих сыновей сделал последний вдох 13 апреля 1993 года и тихо умер. Манамах сидел рядом и думал, что будет дальше. Во всей Руси не было человека, который бы и не знал доброго и смелого защитника земли русской, князя Владимира Всеволодовича Мономаха. Ему исполнилось сорок лет. В летописи сохранилось его описание. Лицом был красен, красив, очи велики, волосы рыжеваты и кудрявы, чело высоко, борода широкая, ростом не вельми велик, но крепкий телом и силен вельми В военстве великий храбр и хитр к устроению войск. Мономах находился в самом рассвете личной и политической жизни. О его добрых делах уже тогда слагали легенды. Его дружина была закаленной в постоянных походах и битвах, сильнее ее во всей Руси никого в тот момент не было. Князь Владимир Мономах совершенно легко сейчас мог стать великим князем. Жители его любили и ценили, другие князья уважали и боялись. Никто не мог помешать Владимиру Всеволодовичу Мономаху в этот момент занять золотой киевский стол. Никто, кроме самого Мономаха. Согласно давней традиции, великокняжеский престол должен был занимать старший в роде. Двоюродные братья Мономаха, князья Святополк и И братья Олег и Давыд Святославичи по возрасту были старше Владимира. Их отцы, Изяслав и Святослав Ярославичи, также были старше отца Владимира Мономаха и занимали великокняжеский престол раньше всеволода Ярославича. Верный себе и своей совести, Мономах не нарушил давней традиции и отправив гонца к князю Святополку Изяславичу, добровольно уступил великокняжеский престол. На следующий день, под нескончаемый плач сыновей, жены, дочерей и всех жителей Киева, как и завещал почти полвека назад Ярослав Мудрый, его младший и самый любимый сын, Всеволод Ярославич, был похоронен рядом со своим отцом в Киевском соборе Святой Софии. Стоя над могилой отца, Мономах думал: "Что возьмешь с собой в жизнь вечную? То, что пережил, осмыслил, на что надеялся и о чем молился что за всю жизнь в душе накопил то и твое сыновья Всеволод и Ярославич разъехались по своим городам Владимир в Чернигов а Ярослав в